О совместном производстве представителей новой расы мечтать я перестала. Мне было удобнее считать, что мы просто товарищи, относящиеся друг к другу с симпатией, а товарищ в моем состоянии был мне просто необходим. Я все время думала о Давиде, и говорить мне хотелось только о нем. Но с кем? Не с мамой же. Соборов частенько заглядывал в редакцию, мы пили кофе, обсуждали новости. И всякий раз получалось, что разговор заходит о Давиде Канегиссере. Собуров будто ненароком спрашивал «Как там ваш петроградский знакомый?» И я охотно подхватывала тему. Тот разговор начался так же. Мы сидели в редакции возле вентилятора, пили японский чай. Собуров утверждал, что это самое лучшее средство от жары. — Что, ваш голден бой? — спросил он. — Все еще не понял, что вы самая лучшая женщина в Маньчжоу-го. Нет он топ и слеп предпочитает безмозглых вертехвосток боюсь уплывут от меня миллионы. Я всегда рассказывал о давиде в комичном ключе, изображала из себя прожженную охотницу за богатым женихом. Мне казалось, что этой шутливостью я очень ловко мускирую свои истинные чувства. Сабуров посмеивался, участвовал в игре давал советы, будто мы с ним сообщники в этих кознях и в случае успеха он рассчитывает на комиссионные. во всем виноваты вы пожаловалась я знакомство с этим субъектом я возобновила по вашей милости сколько денег я трачу на наряды на косметику и все впустую вот заставлю вас возместить мои расходы сабуров смиренно склонил голову представьте счет и он будет оплачен зачем вы только заставили меня подойти к нему вздохнула я это прозвучало менее шутливо чем мне хотелось бы Вдруг японец перестал улыбаться. Лицо всегда такое спокойное, задергалось, отражая какую-то внутреннюю борьбу. Я замолчала, глядя на собеседника с удивлением. Таким я его никогда не видела. «Все. Больше не могу. Стыдно». Отрывисто произнес Сабуров и опустил голову. «Мне часто приходится манипулировать с людьми и использовать их в качестве слепых инструментов для достижения тех или иных целей». но с вами с андрой я так поступать не хочу простите меня простить но за что я сама не заметила как память переключилась в другой регистр я уже не вспоминаю разговор с оборовым я перенеслась в прошлое жужжитит вентилятор волны нагретого воздуха шевелят мне челку желтоватая кожа японца чуть лосница от испариной — Я нарочно спровоцировал вас вступить в контакт с Каннигессером, — говорит Собуров. Его длинные пальцы нервно поглаживают поверхность стола. — Как только вы сказали, что давно знакомы с ним, включилась профессиональная хватка. Он поднимает лицо, бросает на меня взгляд из-под лобья. Тот самый, прежний. Не могу сказать, что взгляд оставляет меня равнодушной. Внутри будто теплеет. Но не так, как раньше. слабее и потом что такое теплеет я думаю по инерции еще не выйдя из иронического настроения если бы так посмотрел давид со мной случилось бы самовозгорание вы подтолкнули меня к давиду специально я заметила, что вы все время о нем расспрашиваете на самом деле я только сейчас это припоминаю зачем сабуров долго молчит отведя глаза потом как это часто с ним бывает начинает говорить о другом будто я не задавала никакого вопроса но я знаю эту его манеру и слушаю очень внимательно нас скоро ждут большие перемены всех нас он делает кругообразный жест маньджурю харбин русских меня то что я вам сейчас расскажу относятся к категории совершенно секретно но я вам доверяю мы ведь единомышленники дождавшись моего кивка он продолжает через месяц будет назначен новый командующий кваннтунской армией он же чрезвычайный и полномочный посол в маджюре это генерал муто мой учитель покровитель благодетель то что по японски называется онши его превосходительство человек масштабного мышления и отличный знаток россии с таким начальником я смогу осуществить свои замыслы имея мощную поддержку сверху рада за вас и вашу карьеру вставляю я потому что сабуров снова умолкает нетерпеливый жест дело не в карьере тот кто слишком заботится о продвижении по службе высоко не поднимется меня интересует не карьера я хочу быть одним из тех кто делает историю это сказано так спокойно с таким достоинством что у меня замирает дыхание на какое то мгновение даже становится жалко что я полюбила не сабурова но сердцу вы не прикажешь